74 техники очень удивились, увидев, что за машины придется им обслуживать, но тем не менее начали их предполетную подготовку, освобождая узлы и механизмы от консервирующих смазок. Вот Шельма! скрикнул Крис Форбс, откатившись на стуле от стола с терминалом. Что такое? забеспокоился Дженнифер. Этот паршивец-смотритель случил нам списанные самолеты. По всем ведомостям Минобороны они проходят как утилизированные. Вот уже два года. А он там плел про проблему утилизации. Чего их утилизировать? Загрузил на баржу и направить прямиком на солнце. Черт! Ловкий человек. Башко бы ему свернуть. Ладно, теперь уже ничего не изменить, улыбнулась Дженнифер. Да уж. Теперь надо бы найти пилотов на эти машины. Думаешь, найдем таких идиотов? Хотя, если есть мы, то, наверное, и другие имеются. Насчет идиотов ты не прав. На пенсии много высококвалифицированных пилотов, которые их отправили на отдых только из-за того, что им исполнилось 45 лет. А ведь они еще хоть куда и готовы на все лишь бы летать. Эту прописную истину Крис знал сам, но все же удивился, когда на их запрос откликнулось больше тысячи человек, готовых летать даже на миксах. Так что Крису с Дженнифер пришлось протатить несколько дней, чтобы отобрать претенденту в основной и запасной составы опираясь на их возраст, опыт боевых действий и так далее. После чего купить каждому билет до места стоянки Джанги и ждать. Вскоре пилоты стали прибывать на корабль и вместе со своими молодыми командирами сразу же начинали тренировочные полеты. Пилоты сбивались в звенья, звенья в группы, группы в эскадрильи. Корц должен был признать, что самолеты, по крайней мере сухо-200, были незаслуженно отправлены на свалку истории. Конечно, у них было много недостатков, не хватало тяги, информационные системы были примитивны, но все это можно было модернизировать, хотя у этих машин были свои преимущества – огневая мощь. Вскоре интенсивность тренировочных полетов умерили, и не в последнюю очередь из-за нехватки средств. За это время фирма потеряла две машины Сухо-200 и Микс. Нужно было срочно искать хоть какую то работу, чтобы не остаться совсем без средств и самолетов. Пришлось снова вернуться на Шелдих, где довольно часто бывали и работодатели, разыскивающие наемников. Теперь все дни проходили на своеобразной бирже труда в огромном кафе «Туманность Андромеды», где каждый наемник за определенный взду загружал в общий терминал информацию о своем боевом отряде и ждал. «Еще две недели, дорогая, — ему рассказал Крис, попивая через соломику какую-то слабоалкогольную бурду, — и мы пойдем с молотка». Ничего, все наладится. Но Фокс видел, что и у нее энтузиазму порядком поубавилось, А Крис, словно мазохист, продолжал. — Думаю, что пятьсот тысяч мы за свое корыто выручим. Не будь таким пессимистом. Я реалист. Тихо, — резко сказала Дженнифер, глядя куда-то поверх головы Фокса. — Ты чего? — Да там кто-то башкой вертит. Скорее всего, наниматель. Может, нас? ха Ха-ха-ха. Держи карман шире. Но Дженнифер оказалась права. Неизвестный человек действительно разыскивал их, и, отыскав нужный столик, направился прямиком к ним. «Приветствую вас, господа, меня зовут Мохаммед Ганди. А вы, я полагаю, генерал Фокс и подполковник Гиллуд?» с улыбкой спросил он. Фокс невольно поморсился, когда называли его в принципе законные звания. Не мог он никак привыкнуть к нему, потому и носил обычную куртку-косуку без знаков различий. Впрочем, как он убедился... Так поступало большинство наемников. Никто не китился своими звездами на погонах. Это считалось дурным тоном. А его новенькая генеральская форма, которую ему купила Дженнифер, висела в шкафу капитанской каюты, надетая всего один раз по случаю приобретения и фотографирования на капитанском мостике. — Вы прибыли по адресу, — кивнул Дженнифер. — Вы хотите предложить нам работу? — Именно так. Наемники подобрались. Что конкретно? — спросил Крис, с подозрением углядываясь в благодетеля. Чем-то он ему категорически не нравился. Может, потому что постоянно лыбится, попробовал угадать Форкс. Сопровождение груза, господа. Что за груз? Или это тайна? О, нет, это не тайна. Нужно сопроводить два грузовика типа НТС-500 от Камани до Джуджа. Грузом является фармацевтическая основа. Основа чего? Все так же подозрительно спросил Крис. Лекарств, господа? Только лекарств. А если даже и не лекарств, то что? Подумал Крис. Он понимал, что в любом случае придется взяться за эту работу. Сколько? Задала главный вопрос Дженнифер, имея в виду оплату. Сто тысяч? Это несерьезно, заметил Фокс и сам чуть не подавился от своих слов. Сумма, особенно в их положении, была довольно приемлемой. Может быть, поэтому его колено стало больно. Дженнифер его довольно чувствительно пнула, сохранив улыбку на лице. Это несерьезно, мистер Ганди. — Триста тысяч. Как я понял, мы будем проходить сквозь пустошь. Я слышал, там орудует банды черного Вервольфа, а он мастер приделывать ноги даже безногим инвалидам. — Хорошо, — ответил Мохаммед Ганди. — Триста тысяч. — И сто тысяч в качестве аванса. — Нам еще топливо нужно купить и зарплату выдать, — закончил уже про себя фразу Форкс. — Хорошо? — Я чуть не закричала, — призналась Дженфер, когда наниматель ушел. — Чего так? — Да я собиралась накинуть тысяч пятьдесят, когда ты о трехстах заговорил. Все-таки есть в тебе предпринимательская жилка. — А то. Меня вот только груз беспокоит. — Да, — вздохнула Дженнифер. Ее мучили похожие сомнения. Но бог не выдаст, свинья не съест. Будем надеяться.